«Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь». Шарль Морис, Де Толейран, Перегор. Судьба князя Лихтенштейна После всех процедур леди Камилла настроилась выслушать герцога и узнать, что же произошло много лет назад. Гость устроился на стуле рядом с постелью пострадавшей и с её позволения начал свой рассказ. «Начнём издалека, чтобы картина в вашем воображении выстроилась предельно ясной и чуткой». История княжества берёт своё начало в 1699 году, во времена Средневековья. Семейство Лихтенштейн приобрело у графов Хойлемс красивое ухоженное графство Шелленберг. По понятным причинам, Позднее все старые наименования получили новое назначение и носили имя главы маленького государства князя Лихтенштейна. Но княжество нуждалось в расширении, чтобы закрепить за собой более солидный статус, а ещё чтобы не задыхаться на крошечной территории. В связи с этим глава семейства Лихтенштейн в 1712 году приобрёл у тех же графов Хойлемс ещё одно графство — Вадуц. А вот семь лет спустя, в 1719 году, миниатюрная альпийская монархия была возведена императором в статус имперского княжества. С тех самых пор она осталась неизменной частью Европы, а глава семейства получил статус имперского князя Лихтенштейн. И это явилось нескрываемой гордостью семьи. Теперь княжеству никогда больше не грозило исчезнуть с карты мира. История княжества имела давние корни, и семье пришлось немало похлопотать, чтобы добиться серьезных и значимых результатов, о главе маленькой монархии получить титул имперского князя. Но с помощью повседневного труда и веры им все удалось. То поколение, о котором я рассказываю вам, являлось предками князя Арнольда Герберда Лихтенштейна. Он и есть ваш дворецкий Яков. «Господи, какой ужас! Это что же получается? В результате собственной неосведомленности я столько лет обращалась к титулованному вельможе как к слуге?» Возмутилась женщина. «Позор мне!» «Прошу вас, леди Кэмпбелл, успокойтесь. В этом нет вашей вины. Так сложились обстоятельства. Слушайте дальше. В те далекие времена ситуация в княжестве была неспокойной». Кто-то планомерно нарушал мирный уклад жизни уважаемого семейства. Завистников у маленькой империи всегда было много. Все зарились на красивейший и уютный уголок Европы. Забегая вперёд, сообщаю вам голые факты. В отсутствие князя арнальда который уезжал по поручению отца, ханса Адама Лихтенштейна, по делам государства, враги нагрянули и уничтожили всю его семью, даже маленькую дочку не пощадили. Издевательствами и пытками довели до смерти отца Ханса, имперского князя. Потом убили молодую супругу князя Арнольда и выкрали маленькую дочь. Они изувечили тельце ребенка и подбросили к порогу дома вельможной семьи труп девочки. Спустя время наследник имперского князя вернулся на родину. О случившейся трагедии князю Арнольду сообщили его сторонники, с которыми он случайно повстречался на границе. Люди объяснили, что рисковать нельзя. Дома его ожидает расправа. Неравнодушные жители Лихтенштейна изъявили желание надежно спрятать его у себя. Князь Арнольд немедленно отправил послание своему близкому другу, барону Кэмпбеллу. «О, Господи, мне страшно!» «Спокойно, дорогая, я с вами. Немного отступлю от событий и объясню вам». Вот по этой причине присутствие князя Арнольда в вашем доме считалось чрезвычайно опасным для всех, и в том числе для ваших родных. Но ваш благословенный и благородный отец сознательно пошел на риск и принял непростое решение — скрыть правду от всех. Никому не рассказывать, что именно произошло в княжестве Лихтенштейн и кто теперь находился в его родовом имении. Поверьте, у барона Кэмпбелла не было иного выбора. Он всем сердцем желал помочь князю Арнайду, поэтому прятал его здесь. Они были близкими друзьями в течение долгих лет. Кто поможет, если не друг? Спустя время, когда все утихло и князя Лихтенштейна перестали искать, по совету барона Кэмпбелл он превратился в обычного дворецкого. Изменил имя, Гримировал внешность на случай прихода к вам гостей и никогда никому не рассказывал о своем трагическом прошлом. Было опасно и бессмысленно возвращаться в родные места. Князь Арнольд отлично понимал, что его спасение только здесь, под крышей имения семейства Кэмпбелл. Да, он жил отшельником, но остался живым. Благодаря этим мерам безопасности ваш отец спас ему жизнь и уберег от неминуемых неприятностей и нежелательных горьких последствий свою семью. Хотя и здесь не обошлось без жертв, но об этом позднее. Речь рассказчика стала более размеренной и прерывистой, он в ответ своим мыслям покачал головой, тяжело вздыхая. На лице герцога забегали желваки, и проскользнула сложная гамма печальных эмоций. «А как же мой дворецкий оказался в Англии и избежал расправы? Вы об этом умолчали. Не думаю, что те, кто поставил перед собой цель уничтожения всего княжеского семейства, прекратили охотиться на него даже здесь», высказала своё мнение леди Камилла. «Не спешите. Вы всё узнаете, но по порядку. Лично я познакомился с князем Арнольдом давно, правда, заочно, когда был мальчишкой. «Мой отец состоял с ним в дружеских отношениях с тех давних пор, когда в нашей жизни всё было мирно, спокойно и ещё не нависла угроза над княжеством Лихтенштейн. И ваш отец часто навещал маленькую империю и своего близкого друга. До женитьбы сам приезжал погостеть, повидаться, а потом и с вашей матушкой навещал знатное семейство. Мне обо всём рассказывал мой отец». Когда началась травля над княжеством Лихтенштейн и нависла реальная опасность, как я уже сказал, князь Арнольд как раз вернулся из поездки. Тем временем врагам стало известно, что князь уже на родине, но сколько они ни искали, так и не смогли его найти. Стало очевидным, что враги не остановятся на достигнутом. Они поставили перед собою цель истребить княжеский род и присвоить себе княжество. Вечная борьба зла с добрыми силами. Вот так, дорогая леди Камилла, все это до боли в сердце и до слез грустно и печально. Сэр Уизли, простите меня, но я все-таки не понимаю, за что они надругались над отцом, супругой и маленькой дочкой князя Арнольда? За что? Неужели все это только ради наживы? Не могу поверить, что из желания захвата клочка чужой земли люди пошли на такое страшное, зверское преступление. Недоумевала леди Кэмпбелл. Её воспитание и нравы не позволяли понять мотивы убийцы преступников. «Прошу вас, не торопитесь. Я не успеваю за вами. Леди Камилла, вы зря беспокоились. Ваш дворецкий понятливый, гуманный и очень добрый человек. Он прекрасно понимает, что вы тогда были ребёнком и не могли знать все детали и подробности этого страшного дела. В целях безопасности тайну князя Лихтенштейна никто не знал», «Даже ваша благословенная матушка». Герцог посмотрел на любимую. «Скажу по правде, я и сам не сразу признал князя Арнольда. Представляете, приезжал к вам дважды, но в силу того обстоятельства, что мне открывали служанки, не знал, что он до сих пор служит у вас. Дворецкого могло и не быть дома. Иногда он уезжал по моим поручениям. А когда вчера я внёс вас в дом, не признал его сразу. Годы сделали своё». И неудивительно, время никого не щадит. Помню, как старел мой отец. Леди Камилла отвела взгляд и задумалась. И надо сказать, вам вчера было не до Якова. Вспомните, вы были заняты мной. Прошло много лет после тех трагических событий. Вы сами сказали, что узнали обо всём от своего отца, вот и не признали князя. Это так. Все мои мысли и внимание были обращены к вам. В этот момент постучали в дверь. «Это Яков пришел. Я просила его поприсутствовать и дополнить ваш рассказ. Теперь и не знаю, как мне его величать. Войдите!» произнесла она, чувствуя себя крайне неловко. Но дверь почему-то не открылась. Яков выжидал, опасался помешать молодым людям. «Сэр Уизли, сделайте одолжение. Откройте дверь и впустите князя», — попросила леди Камилла. Она не успела договорить, герцог вскочил и открыл дворецкому дверь. «Ваша светлость, прошу вас, проходите, мы ждали вас». «Благодарю», — ответил Яков, смутившись, прошел и присел на стул. «Я теперь не знаю, как называть вас», — переживала женщина. Дворецкий увидел, что леди Камилла расстроилась и успокоил ее. «Моя дорогая и незаменимая, прошу вас, сделайте мне одолжение». Между нами всё остаётся, как и прежде, не будем ничего менять. Представьте, что я призван на службу особого назначения — заменить вашего отца. Мой титул остался при мне, как и память о тех, кого горячо любил, но с кем, вопреки желанию, мне пришлось навсегда расстаться. Несмотря на то, что я оказался в затруднительном, безвыходном и отчаянном положении, барон Кэмпбелл спас меня. До конца дней своих буду благодарить Господа за это что он послал мне такого верного друга, который в самый страшный час испытаний не испугался травли и жестокого наказания властей. Предоставил мне не только убежище и кров, но и помог обрести теплый дом поистине близких и дорогих моему благодарному сердцу людей. «Позвольте узнать, кто виновник всех ваших бед и несчастий, спросила леди Камилла. Герцог Уизли перехватил инициативу. «Не догадываетесь?» — он задал ей встречный вопрос. «Нет, вы говорите загадками. Мой дядюшка-король...» Увидев, как округлились глаза у леди Камиллы, герцог продолжил. «Не удивляйтесь, дорогая, вас еще ожидает немало потрясений. Дело было так. Наш король давно познакомился с отцом князя Арнольда Лихтенштейна. Король тогда был молод, любил ездить по миру, развлекаться, знакомиться с новыми правителями, его многое увлекало. Случайно их познакомили, и дядюшка-король под любым предлогом зачастил с визитами в маленькую монархию. Думаю, вы догадались, что он положил глаз на Лихтенштейн. Отец нашего князя Арнольда слыл человеком добропорядочным и доверчивым, он поддерживал отношения со многими монархами. Моего дядюшку-короля в княжестве принимали как дорогого гостя, оказывали ему всяческие почести. Имперский князь Ханс Адам Лихтенштейн очень уважал моего отца, считал несправедливым решение короля унижать и держать во дворце в роли няни мою настоящую матушку, баронессу Вернстейн. Титулованную госпожу приравнивать к обслуге — такой выбор не для монаршей особы. Имперский князь Ханс Адам Лихтенштейн не выдержал и высказал королю свое мнение и отношение к этому вопросу. Мой дядюшка пришел в бешенство, утратил контроль над собой, позабыв о долге и о чести, рассверепел, кричал, вопил, перешел все допустимые границы, позволив себе унизить имперского князя Ханса Адама. Заявил ему, что дружбы между ними больше не существует, заверил, что он жестоко отомстит, истребив весь их род. Вот в таком неподобающем и невменяемом состоянии наш король покинул замок и пределы княжества Лихтенштейн. Имперский князь хансадом по природе своей был мирным и добрым человеком. Он не стал придавать значения всплеску эмоций гостя, решив, что мой дядюшка-король остынет и опомнится. К сожалению, это упущение стоило жизни ему, имперскому князю Хансу Адамсу Лихтенштейну и всей его семье. Спустя короткое время всё и началось. Лишили жизни отца вашего дворецкого, князя Арнольда, затем его молодую супругу. Как я уже сказал, сразу после смерти жены страшная участь постигла и маленькую дочку. Малышку нашли зверски убитой. «Злодеи, варвары, ребёнка не пожалели. Я бы за такое предала их мученической смертной казни. Гильотины на их головы нет в Англии. А жаль!» — разволновалась леди Камилла. «Вы правы. К сожалению, все участники преступления безнаказанно скрылись. Ищейки монарха обнаружили, что князя Арнольда в Лихтенштейне не оказалось. Из боязни огласки подробностей конфликта они долго гонялись за ним». «Барон Кэмпбелл с моим отцом детально продумали план операции по спасению единственного наследника княжеского рода. Знаете, как любил говаривать ваш отец?» Леди Камилла покачала головой. Дословно цитирую. «Когда временно умолкают орудия и наступает видимость затишья, с врагами следует воевать исключительно с помощью искусной дипломатии и отменного лицедейства». «Ох, как сказано!» Возьму на вооружение высказывание отца. Продолжайте, пожалуйста. Князю Лихтенштейну с помощью мастерски наложенного грима полностью видоизменили внешность, да так, что узнать его не представлялось возможным. Взлохмаченный парик прикрывал голову и часть лица. Глаза трудно было разглядеть, тем более под гримом. Облачили в одежду бродяги. У границы Англии на него даже особого внимания никто не обратил, невзирая на то, что король повсеместно разослал свой указ с описанием титула и всех примет князя. Ни один служивый на границе и не заподозрил, кто скрывался под маской бродяги. К родовому имению барона Кэмпбелл добирались поздней ночью. Сопровождал карету с беглецом и нашими отцами кортеж из вооруженных солдат. У вашего отца в воинских структурах оказалось много хороших и надёжных знакомых, которых он в разное время неоднократно выручал. Они и согласились сопровождать князя в качестве охраны. Что было потом, вы знаете. Если излагать кратко, без всех жутчайших подробностей, то на этом я, пожалуй, остановлюсь. Такая печальная история. Немыслимо, в голове не укладывается. Наш король — преступник. «Дорогая леди Камилла, вам, к счастью, не приходилось с ним сталкиваться лично. Считайте этот факт большим везением», — произнёс герцог Уизли. «Моя дорогая», — вступил в разговор дворецкий. От него не ускользнула озабоченность леди Кэмпбелл. Всей душой Яков хотел увести её от неприятной темы и лишних переживаний. «Убедительно прошу вас, не принимайте к сердцу факты моей биографии. Все давно позади с Снизошло благословение свыше. У монарха, злейшего врага нашей семьи, случился удар, после которого оправиться он не смог. Так и покинул этот мир без покаяния. Его наследником является племянник. Сэру Уизли предстоит нелегкий выбор — посвятить себя служению королевству или продолжить свою жизнь вне политических баталий и дворцовых разбирательств. А это означает, что на трон вместо него — взойдет дальний родственник монарха. Трудный выбор, но я спокоен. Герцог Уизли — истинный наследник дел своего благородного отца. Ему есть чем заняться и чем гордиться, да и обзавестись семьей настала пора. Князь Лихтенштейн переглянулся с сэром Уизли. Леди Камилла сидела в полном оцепенении, задумавшись. Какие-то мысли, несущиеся беспрерывным потоком, беспокоили её, и на сердце разлилась тоска. А Яков продолжал успокаивать свою госпожу. «Живите, как жили. Ни о чём из того, что услышали, не думайте. Не надо. Занимайтесь своими делами. Лично вам ничего не угрожало и не угрожает, а я уже стар». «Доживу свой век подле вас, и этим буду счастлив. и Иного мне не дано». «Как это не дано?» — вскинула на него взгляд леди Камилла. «Недопустимую оплошность», — совершил дворецкий. Этот промах вызвал соответствующую реакцию леди Кэмпбелл. В женщине во весь голос заговорила сводница. «Вы не так стары и вовсе не немощны, чтобы на себе ставить крест». «Ваша судьба, дорогой князь Арнольд, не завершила свой путь, стало быть, счастье возможно. Если тоскуете по своей родине, можете съездить туда, а заодно восстановить права на наследство вашего отца. Вы ведь прямой наследник. Яков, вы рано сдаетесь, мы еще повоюем. Нет, нет, не волнуйтесь, исключительно мирными методами». Щеки дворецкого залились багровым румянцем. «Что вы? Что вы? Умоляю, оставьте эту затею. Я не в силах что-либо менять. Меня все устраивает. Жальтесь над стариком, моя госпожа. Не тревожьте душу старого слуги. Я давно смирился со своей участью. Если бы сэр Уизли не признал во мне князя Лихтенштейна, вы бы никогда не узнали правды и жили спокойно. Да и я подле вас. Пощадите старика, прошу вас. Умоляю». Несчастный Яков с трудом сдерживал слезы. «Давайте оставим эту тему. Она доставляет мне нестерпимую боль. Ни отца, ни супругу, ни мою дорогую малышку все равно не вернуть. К чему все эти три волнения? Простите меня, невыносимо терпеть боль в груди. Покину вас!» Дворецкий встал и вышел из комнаты пострадавшей госпожи. Леди Кэмпбелл и сэр Уизли обратили внимание, как он подавлен, и чтобы они не увидели, его слез посчитал нужным уйти. «Расстроился князь», — тихо произнес герцог. «Да, нехорошо это. Моя вина, я, кажется, позволила себе лишнее, теряю форму. Дело вовсе не в вас. Все, что касается прошлого, отдается в его душе острой и пронзительной болью. Теперь буду знать». Постараюсь вести себя с ним деликатнее. Вы знаете, у нас с Дворецким давным-давно сложились очень тёплые отношения. Мне бы не хотелось, чтобы из-за нашей беседы он стал избегать меня. Не тревожьтесь, дорогая. Князь любит вас, как родную дочь. Он мне сам об этом говорил. Успокоится, и всё останется по-прежнему. Не думаю. «Я хорошо изучила Якова. Неужели вы не заметили? Его старые раны до сих пор не зарубцевались. А тут мы с вами вдобавок посыпали их солью. Бесчеловечный поступок. Сделали ему так больно. Сэр, я удивляюсь вам. Признали князя, ну так что же? Рассказали бы мне тихонечко. Но зачем в его присутствии обнародовать правду? Теперь не знаю, что предпринять, чтобы его увести от скорбных мыслей и нормализовать самочувствие». Разболеется еще. Что я буду делать? Сама вынуждена соблюдать постельный режим, чтобы травмированная нога быстрее восстановилась. Я остаюсь здесь, и пока состояние Якова не нормализуется, буду вашим слугой, — категорично заявил герцог. Возражения не принимаю. Прошу вас, согласитесь с моим присутствием, как с данностью сложившихся обстоятельств. Мешать вам не буду. Я здесь с одной целью помочь вам полностью восстановиться. Заодно буду контролировать состояние князя Лихтенштейна. В случае, если возникнет необходимость во мне в других вопросах, буду рад принести пользу. Что касается вашего дворецкого, вы правы. Он старый человек. Такое потрясение может не лучшим образом сказаться на его дальнейшем состоянии и дать осложнения Не спорьте, я остаюсь, решено. Поговорю с прислугой. Они выделят мне комнату на этом же этаже, чтобы я в любое время мог оказать вам помощь». Леди Камилла молчала. Она не слушала герцога. Женщина переживала, что поступила так опрометчиво, необдуманно и нанесла родному человеку душевную травму.